Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах начались первые обильные снегопады. К этому времени гед с Агионом добрались, наконец, до Реальби. Этот город расположился почти у голых скал на вершине Гонта, высоко у самого большого перевала — Реальби и означало «Гнездо Ястреба». Отсюда хорошо были видны не только залив и башни главного порта острова но и корабли, проплывающие между сторожевыми утесами, а еще дальше, на западе, глаз мог различить голубые горы Аронеи, самого дальнего из островов внутреннего моря. Дом волшебника достаточно просторный и прочный, сложенный из бревен, с настоящим очагом и каменным камином, а не какой-то ямой в земляном полу, все же очень походил на хижины в десяти ольховинах. В нем была одна единственная жилая комната с пристроенным к ней хлевом для коз. У западной стены имелось некое подобие Алькова, где спал Гет. Над его жесткой постелью было окно, выходящее на море, но большую часть времени ставни приходилось держать закрытыми. Всю зиму дули свирепые северо-западные ветры. В теплом сумраке этого дома Гет провел долгие месяцы, слушая, как снаружи то хлещет дождь, то завывает ветер или тихо-тихо падает густой снег. Он изучал знаменитые 600 ордических рун, и ему это очень нравилось, ибо лишь знание рун позволяет по-настоящему овладеть мастерством волшебника. Без них заучивание наизусть заклинаний и заговоров – пустая трата времени. Ордический язык, распространенный на архипелаге, имел теперь не большую магическую силу, чем все остальные современные языки, но корнями своими он уходил в истинную речь, где все существа и предметы были названы своими подлинными именами. Понимание истинной речи и начинается с изучения рун, созданных еще в те времена, когда острова Земноморья только поднимались из глубин океана. И все-таки по-прежнему не происходило ничего чудесного или колдовского. Всю зиму только тяжелые страницы книги рун, стук дождя по крыше, падающий за окном снег, а Геон, вдоволь набродившись по обледенелым склонам и заснеженным лесам или наработавшись в сарае, где обитали его козы, входил в дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера тихо сидел у камина. Долгое, старожкое молчание волшебника как бы заполняло собой комнату, все пространство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось, что он совсем забыл, как звучат обыкновенные слова. Поэтому, когда Агион наконец говорил что-нибудь, то, казалось, именно он впервые изобрел человеческую речь, хотя слова его были самыми обыкновенными и обозначали очень простые вещи «хлеб», «вода», «погода», «сон». Когда наступила весна, скоротечная и солнечная, Агион стал часто посылать Геда за травами с горных лугов и позволял ему гулять сколько душе угодно. Гед бродил по берегам, напоенных весенними дождями ручьев, по лесам, по влажным, зеленеющим на солнце полям. Он был счастлив и возвращался домой лишь к ночи, но о травах, впрочем, не забывал. Карабкаясь по кручам, Блуждая по лесам и полям, переходя в брод речки и болотца, обследуя окрестности ре -Альби, он все время высматривал нужные растения и каждый раз приносил домой что-нибудь новое. Как-то раз он вышел на лужайку между двух ручьев, где в изобилии росли белые цветы под названием Всесвятка, которые встречаются редко и очень ценятся лекарями. Поэтому он и на следующий день отправился туда же, но на этот раз его опередили. Девочку, собиравшую цветы на лужайке, он знал. Она была единственной дочерью старого лорда Реальби. Он бы с ней и заговаривать не стал, но девочка сама подошла к Геду и весело поздоровалась. «А я тебя знаю. Ты, ястребок, ученик нашего волшебника. Расскажи мне что-нибудь о колдовстве, пожалуйста».